и добытых вещественных доказательств. Вещдок. В начале декабря в одном из районов Херсона раздались выстрелы. Кто-то из соседей вызвал милицию и сообщил номер дома, откуда они слышались. Откройте, милиция! Я пошел. Вася, там Леонидова положили. Вызываю пергруппу. Егор Леонидов, оперативник, убитый в тот вечер, был довольно известной личностью. Молодой, дерзкий, работу свою знал и любил. Грозоворов, так про него говорили коллеги. Именно поэтому найти убийцу Леонидова для многих было делом принципа. Но когда на место прибыла следственная оперативная группа, поняли. Убийца, возможно, уже найден. Это хозяин дома Федор Петрикевич, вор, недавно вышедший на свободу. Он находился в доме и тоже был мертв. Все указывало на то, что мужчины убили друг друга во время потасовки. Но при каких обстоятельствах все произошло, предстояло выяснить следователю прокуратуры Николаю Петровичу Гальчинскому. Когда следователь прокуратуры Гальчинский прибыл на место происшествия, там уже работала следственно-оперативная группа. Вы как раз вовремя. Я только что закончил осмотр трупов. Что обнаружили? Ну что я могу сказать? Судя по положению тел, первым напал Петрикевич. Он нанес удар за точкой, и удар оказался смертельным. Однако Леонидов успел сделать ответный выстрел. Выстрела было два. Оба прицельные и оба в область сердца. А смерть наступила оба, их примерно 2 часа назад. Что еще интересно? Кроме ножевого ранения, у Леонидова на затылке я обнаружил небольшую гематому. Судя по всему, он получил ее во время падения. А может, во время драки? Да драки как таковой и не было. Дело в том, что следов побоев на делах я не обнаружил. Ну, а беспорядок такой, словно они бодались долго. Мебель, может быть, они и ломали, а до кулаков дело не дошло. Обратите внимание на костяшки, они целы. Да, не часто увидишь, чтобы мебель ломали, а морды не били. Да. Здесь и поинтереснее вещи есть. Что именно? С тут все понятно. Она Петрикевича. Ну, а пистолетик тут интересный будет. Криминалист рассказал, что пистолет, из которого стрелял Леонидов, нетабельный, к тому Раз же со сбитым номером. Газа. Откуда тогда Леонидов взял его? И зачем с ним приходил к Петрикевичу? На нем только одни отпечатки, и они принадлежат Леонидову. Понятно. Что еще? Окурки. В доме сыщики обнаружили окурки от папирос Казбек. Их курил Петрикевич. И окурок сигареты друг. Друг. А кто курит друг? Ко мне сегодня не завезли Беломор. Ну, не завезли, так не завезли. Я уже устал всем говорить, Беломора нет, Беломора нет. А, понимаете? А если покороче? Молодой человек. В вашей профессии не надо торопиться. Беломор – это деталь для следствия. Mm. Он – это самый человек, который забрался в вашу машину тоже. Сначала просил Беломор, а потом купил сигареты друг. 30 копеек пачка с собачками этикеткой. Друг. раковые сигареты Юрия Деточкина из фильма «Берегись автомобиля». В 1958 году пограничники Советского Союза впервые отпраздновали свой профессиональный праздник День пограничника К нему и приурочили выпуск сигарет Друг с картинкой овчарки На пачке Пачка мягкая, сигареты по отзывам знатоков Не ахти, их называли Бумажной махоркой Думали их будут курить те Кто хотел перейти с легендарного Беломорканала На что-то более представительное Когда криминалист Обнаружил в пепельнице окурок Он вначале подумал, что бычок Принадлежит Леонидову Но ошибся, тот не курил Запаха табака на пальцах нет, и окурок не его, но отпечатки пальцев есть. А вот это белое вещество на столе похоже на тайк? Ну, вот здесь везде, и на дверях, на косяках. И на руках убитых. На плече у Петрикевича я обнаружил следы заживающего псориаза. А его иногда присыпают тайком. В спальне есть баночка с тальком. Но на ранах я следы его не обнаружу. Хорошо, на столе, на руках. Я это могу понять. А у двери? Может, просыпали? Может. Здравствуйте, Николай Петрович. Со свидетелями пусто, никто ничего не говорит. Как пусто? А кто звонил дежурку? Оперативник объяснил, что звонили из автомата на соседней улице. На этой улице в основном цыгане живут. Так они, если чего и знают, ничего не скажут. Ну, народ сложный, милицию не любят. Ладно, вы здесь заканчиваете. Гриша, пойдем со мной? Первым делом следователь выяснил, был ли Леонидов вечер смерти на службе. Но ни задания, ни дежурства в тот день у убитого не было. Он ушел домой. Коллеги и начальство не знали, что делал оперативник в том районе и не могли ответить, что могло связывать Леонидова с недавно вышедшим на свободу вором. Когда опросили жену, та сказала, что никогда не слышала о Петрикевича. Пистолет, найденный на месте преступления, пока отследить не удалось. Но, как и предполагал криминалист, он был нетабельный. Толчок к дальнейшему расследованию дал судмедэксперт, проводивший вскрытие Леонидова и Петрикевича. Можно? Здравствуй, Николай Петрович. Хорошо, что ты ко мне заглянул. Присаживайся. Спасибо. Что стоилось? Помнишь про гематому на голове у Леонидова? Помню. Получил при падении. Так вот, я ошибался. При вскрытии эксперт обнаружил, что внутренние повреждения от гематомы гораздо обширнее тех, какие Леонидов мог получить при падении. А мог ли Петрикевич его сильно ударить по голове? Значит, я вначале тоже так подумал, но после такого удара Леонидов бы сразу же потерял сознание. А это значит, Леонидов не мог бы выстрелить Петрикевича тем более дважды и так прицепим. Интересная картина получается. Гальчинский не мог понять, как в таком случае на одежде Леонидова оказались следы пороха. А мог ли Петрикевич после первого выстрела сильно ударить Леонидова? Нет. У него просто не хватило бы сил. Удар был покасательный. Где-то вот так. Тем более он был нанесен твердым предметом. А у Петрикевича была только заточка а ручка тропична. Так, по объем. Значит, у нас два трупа. Один оперативник, один вор. И есть некто третий, который, возможно, убил одного или обоих. Прекрасная картина за месяц до Нового года. Николай Трофимович, Гальчинский, привет. Мне срочно нужны результаты дактилоскопии и баллистики. Срочно. Спасибо. Гальчинский и эксперт подробно обсудили ситуацию. Выходило несколько вариантов развития событий. Первый. Леонидов убивает Петрикевича, а затем кто-то третий оглушает Леонидова ударом по голове, закалывает заточкой и вкладывает ее в руку Петрикевичу. Во втором варианте неизвестный третий сначала стреляет в вора таким образом, чтобы на одежде Леонидова остались следы пороха, затем затягивает его в дом, где уже находится раненый Петрикевич, и производит второй смертельный для вора выстрел, инсценируя обоюдное убийство». Баллистическая экспертиза ничего нового не дала, но зато на одном из патронов в патронике и на окурке сигареты друг нашли четкие отпечатки пальцев, не принадлежащие ни одному из убитых. Провели экспертизу белого порошка, найденного в доме Петрикевича. Вначале эксперты предположили, что это тальк, но порошок оказался магнезией. На вид и на ощупь их не отличишь, а свойства разные. Многие думают, что штангисты перед соревнованиями обрабатывают руки тальком, на самом деле магнезией. Это вещество прекрасно поглощает влагу, но как оно попало на место происшествия, предстояло выяснить. In het huis van de свободу вора vrijheid Петрикевича обнаружено два трупа zijn twee хорошо известного в Херсоне en de goed bekende предполагает, in Kherson, применили Leonidov, друг Het друга в dat de mannen wapen hebben gebruikt het Но следов побоев на их телах не обнаружено. На месте преступления найден окурок сигареты «Друг» с отпечатком пальца, который не принадлежит ни одному из убитых. Следователь приходит к выводу – в доме был третий. Ознакомившись с окончательными результатами экспертизы, следователь решил еще раз переговорить с женой убитого, а также с ее братом Кириллом Винниченко. Вы ведь друзьями были. Наверняка он что-то вам рассказывал. Все, что я знал, я вам уже сообщил. А так мне добавить больше ничего. Егор, он неразговорчивый был. Понятно. Товарищ следователь. Женщина утверждала, что ни она, ни ее брат не могут помочь следствию. О делах Леонидова они практически ничего не знали. Ну а кого он на дни рождения приглашал? С кем пиво пил? Со мной пил. А по праздникам мог и коллег позвать из своего отдела. Понятно. А был ли кто-то из знакомых Леонидова, кто занимается тяжелой атлетикой? Нет, вроде не было никого. Послушайте, мы ничего не знаем. И откуда пистолет левый появился, тоже не знаем. И почему на цыганку пошел? Там днем ходить, а ночью тем более. Ну, а вы-то сами на цыганке были? Нет. Не моя жизнь дорога. Товарищ следователь, мы завтра Егора хороним. Следователь понял намек вдовы и решил не задерживать ее с братом. Если что, вспомните, звоните. Вот ваш пропуск. Ну, здравствуй, Гриша. Хоть ты меня чем-нибудь порадуешь? Нечем мне тебя радовать, Николай Петрович, нечем. Все утро допрашивал Битова, никто ничего нового не говорит. Все в один голос говорят, оперативник Леонидов хороший, с ворами дружбу не водил. Я вот что думаю, может, Леонидов по случайности погиб, оказался не в том месте? На цыганской слободке. Нет, Гриша, я в такие случайности не верю. Тут что-то другое. Ладно, отдохнул? Да. Тогда пошли? Куда? К цыганам? Свидетелей искать. Да пустой это номер, но не скажут они ничего. Поехали, поехали. Следователь был уверен, что когда раздались выстрелы, многие из соседей Петрикевича выглянули в свои окна, а значит, могли что-то увидеть. О, этого я уже отработал. Поглядим. Уважаемый! Следователь Гальчинский. Я вашему уже говорил. Выстрелы слышал, но ничего не видел. Отведи меня к барону. Сами иди. Не хами. А то я трудовую сейчас твою проверю. Зато не ядство пойдешь. А я инвалид. И жена моя инвалид. Соболезную. Ты вот что барону передай. Пусть ко мне зайдет тот, кто милицию вызывал. И тот, кто что-то видел. Темно было, никто ничего не видел. Понятно. Следователь понимал, что просто уговорами он ничего не добьется, поэтому решил пригрозить. Или ко мне придут ваши, или к вам придут наши. Так барону и передай. Пойдем, Гриша. Угроза следователя сработала. На следующий день к нему пришла молодая цыганка Ануш Камбаева и призналась, что в милицию позвонил ее друг. Он не цыган, поэтому девушка и не хотела признаваться. Пойдут потом пересуды среди своих. Как же зовут вашего друга? А не надо его трогать. Я тоже видела. Я скажу. По словам цыганки, в тот вечер она улизнула из дома на свидание. Шла задними дворами, чтобы не попасть никому на глаза. Когда раздались выстрелы, Ануш обернулась и увидела, как от крыльца дома Петрикевича убегает девушка. И хоть было темно, цыганка ее узнала. Вот. Ананьева Марина. Ведь это недалеко от дома Петрикевича. Соседняя улица. Больше никто не видел. Знала только я. Разберемся. Марина Ананьева, которая, по словам цыганки, бежала от дома Петрикевича после выстрелов, оказалась старой знакомой убитого. Они с Петрикевичем вместе учились. Девушка тоже жила в цыганской слободке. Вечер убийства, когда оперативник Буяновский обходил дома в поисках свидетелей, он был и у Марины. Тогда она сказала, что ничего не видела, выстрелов не слышала, с Петрикевичем не знакомо. Теперь было понятно. Девушка солгала. Что происходит? Почему меня арестовали? Вас пока только задержали. Вы, гражданочка, подозреваетесь в даче ложных показаний, как минимум. Вас видели у дома Петрикевича после выстрелов? Кто видел? Соседушка ваша, Ануш Камбаева. Врет она все. Вы с Петрикевичем старая знакомая, А мне вы сказали, что не знаете его. Я солгала, потому что испугалась. И не хотела с вами связываться. Так вы были 2 декабря в доме Петрикевича? Я Федю не убивала. Я не об этом спрашивал. Да, была. По словам девушки, незадолго до убийства она заходила к Петрикевичу. Просила помочь в деликатном деле. Ее ухажер оказался аферистом и обокрал Марину. Ну не могу я сейчас. Не могу. Понимаешь, я уезжаю. Мне уезжать надо. Я не знаю, что мне делать. Хахали! Научись выбирать! Фетенька, я прошу тебя в память о нашей дружбе, Ну, пожалуйста, ну, помоги! Ну, последний раз. Вот. Этого должно хватить. Фетинька, родной, спасибо тебе! Спасибо. Давай через задние двери. Спасибо. Давай. Так. Я уже с крыльца сходила, когда первый раз бабахнула. Но я испугалась и убежала. Что значит первый раз? Выстрелов было два, но не сразу. Второй раз был, когда я уже от дома убегала. Интересно. А почему Петрикевич вас вывел через задние двери? Я так всегда к нему ходила. Мне так ближе. Вы видели, кто приходил к Петрикевичу? А эта сумка, откуда он деньги доставал. Какая она? Обычная дорожная сумка, на чем-то белым, как тальк. Я еще когда деньги брала, этот порошок на руках остался. А где сейчас эти деньги? Дома. После допроса Ананиевой в руки следователя попала очень важная улика. Вот она. На пачке действительно нашли порошок магнезии. Но не это самое главное. Купюры были совершенно новыми. С так называемыми сквозными номерами. А на штампе, помимо адреса сберкассы, стояла дата 3 января 1961 года. Второй день, как по всему Советскому Союзу, открылись пункты обмена старого образца на новые. Поменяли старые сталинские портянки на новые хрущевские фантики. Самая популярная фраза в 1961 году, когда прошла денежная реформа. Новые купюры меньше по размеру, но больше по стоимости. «10 старых рублей за один новый». Такое резкое удорожание денег вызвало панику. Пострадали владельцы банковских облигаций и сберкнижек. На время денежной реформы и еще пять лет после выплаты по всем вкладам приостановили. Ходили слухи, что правительство не вернет гражданам их сбережения, а цены повысятся в 10 раз. Подлили масло в огонь и сроки изъятия старых денег у населения – три месяца. И хотя можно было менять неограниченные суммы, люди боялись нести в Сберкасы все деньги сразу. А вдруг органы хотят видеть, у кого сколько и кто живет на нетрудовые. В итоге реформе не удалось резко улучшить материальное состояние трудящихся, как это декларировалось. Следователь отправился в сберкассу и выяснил, деньги предназначались для одного из пунктов обмена. Но 4 января 1961 года напали на инкассаторов, их убили, а перевозимую наличку 100 тысяч рублей нового образца украли. Эта пачка была среди них. Дело инкассаторов вел следователь Дмитрий Строжек, а одним из оперативников был Леонидов. Виновных задержали, как говорится, по горячим следам. Их было двое. Одного застрелили при задержании, второго расстреляли по решению суда. Но вот деньги так и не нашли. Следователь предположил, убийство инкассаторов почти двухгодичной давности, смерть Петрикевича и Леонидова, а также пропавшие деньги, звенья одной цепи. Следователь хотел узнать у Строжика подробности дела инкассаторов. Застать его удалось на даче. Он уволился из органов незадолго до убийства Леонидова. А я вижу, вы собираетесь уезжать? Да, через два дня. Мы с женой... Всю жизнь мечтали жить в Одессе, вот теперь такая возможность появилась. А я хотел поговорить с вами по делу инкассаторов. Так а что говорить? Дело да. было громкое, быстро его раскрыли. Правда, денег не нашли, наверное, не спрятали. Ну, Такое бывает. А мы вот нашли деньги, правда, не все. Следователь рассказал Строжику, что в доме, где убили Леонидова, была сумка. В ней, вероятно, и хранились инкассаторские деньги. Несколько пачек, правда. Кстати, не помните, во время следствия по делу инкассаторов фамилия Петрикевич не всплывала? Не, не помню. Может, Леонидов упоминал? У меня до отъезда осталось два дня. Куча дел. Переезд – дело сложное. Да да, понимаю. И на том спасибо. Вы курите? Да, курю. Угасите сигареткой. У меня папиросы. Гальчинский не курил, но нервозность Строжика натолкнула следователя на мысль, возможно, тот что-то не договаривает. Гальчинский решил проверить, что он курит. Строжик курил папиросы Казбек. Вы думаете, стружек причастен? Пока оснований нет. Но уж больно он очень нервничал. Закинь криминалистам, Пусть пальчики проверят. Николай Петрович, вы рукав испачкали. Гриша, планы меняются. Ты здесь? Угу. Глаз с не спускай. А я криминалист. Понял. Да, и папироску верни. Подозрения следователя подтвердились. Вещество на его рукаве оказалось магнезией. А отпечаток на папиросе Казбек полностью совпал с тем, что нашли на окурке сигареты друг. На дачу Строжика выехала оперативная группа для проведения обыска. Может, сам покажешь, где? Мы ведь все равно найдем. Понимать должен. Так я же не знаю, что вы ищете. Николай Петрович есть. Штемпели сберкассы. Ну ты сволочь. Оперативники обнаружили 35 тысяч рублей. По тем временам деньги огромные. У следователя не оставалось сомнений. Строжик причастен к убийствам. Повторяю, что я никого не убивал. Ни Леонидова, ни Петрикевича. Крыса ты, Строжик. И сам знаешь, что с крысами делают. А ты меня не пугай. Я закон знаю. Нет у тебя прямых улик на меня. А мне они не нужны. В доме ты был. Краденые деньги у тебя нашли. А на пачках, кроме магнезии... Из штемпеля сберкассы отпечатки убитого Петрикевича обнаружены Так что вышка тебе светит, Строжик, вышка и я бы на твоем месте совесть бы облегчил Я повторяю, что я никого не трогал А кто убил? И деньги ворованы где взял? Если я на сделку пойду Похлопочешь за меня перед судьбой? А за такого, как ты? Велика честь. Говори. Это все Леонидов. Он меня втянул. Петрикевич был его осведомителем. Неужели? А думал, Егор сам на воров выходил? Ему Петрикевич все сливал. А за это кое-что получал. И где надо, он его отмазывал. А ты откуда знаешь? Может, помогал? Да у меня жена болела. Мне деньги нужны были. А Леонидов платил. Ой, подумаешь, убрал пару показаний с дела. Я думал, что перестану работать с Леонидовым. Когда жена пойдет на поправку. Но тут Леонидов предложил выгодное дело. Два года назад я познакомился с двумя залютыми фрейрами. Они мне рассказали, как можно наколоть инкассаторов. Я их послушал. Дело верняк. В начале января в город завезут огромную сумму денег для обмена. И их будут развозить даже по окраинам Сберкаса. Вот здесь, в районе ХБК, Там в основном комбинатские общаги. Народа живет много, но район глухой. Не, если поймают, это вышка. Ты наслушай. Напротив общаг есть парк. Днем пустой. Мимо него проезжают инкассаторы. Тут мы их и накроем. А откуда залетные знают, кто и когда деньги повезет? Не твоя эта забота. Есть у них там фраер. Мы когда инкассаторов положим, я должен буду отогнать машину. Здесь появится Егор. Леонидов должен будет начать шмалять. Это даст мне повод отъехать до того, как мои подельнички заберут бабки из машины. Вы моих подельничков грухните при задержании. Бабки мы поделим. Ну, во-первых, это убийство. А во-вторых, зачем им я нужен? А ты дело будешь вести? А это не мне решать. Это дело у начальства на карандаше, а ты у начальства на хорошем счету. Да и погонами своими рисковать никто не захочет. И праздники на носу. Так что инициативу твою оценят. Ну и я со своей стороны на водочку кое-какую подкину. Если дело не выгорит, ты ничем не рискуешь. Я подумал и согласился. Ради жены. Но все пошло не так, как надо. Во время облавы один из бандитов убежал. Когда его накрыли, он пошел на чистосердечное. И мог сдать Петрикевича. Пришлось вора прятать. Леонидов Петрикевич кражу нашел. Ну, чтобы посадить ненадолго. Она произошла как раз в тот день, когда и ограбление машины инкассаторов. Подельник не знал имени Петрикевича. Пока провели по картотекам, тот уже полгода как сидел. Так что подельнику не поверили. Ну, а Петрикевич вышел через полтора года. Что ж ты сразу деньги не взял? Тянул два года. Так Петрикевич спрятал деньги. Хотел перестраховаться, пока дело не закроют. Ну, а когда сел, тем более... Мол, выйду, поделюсь. В тот день за своей долей приходил. Когда Строжик получил свою долю, все купюры были в чем-то белом. А что это, так? Магнезия. Я специально пересыпал. Зачем? Странный ты Человек. Я же их закапывал, чтобы бумага не сгнила. Да мне эта магнезия весь дом изгадила. Куда деньги клал, там она и оставалась. Да я клянусь, что ровно в 5 часов вышел от Петрикевича и сразу поехал на дачу прятать деньги. И кто-то может это подтвердить? Да не знаю, я алиби не готовил. В доме недавно вышедшего на свободу вора Федора Петрикевича обнаружено два трупа – хозяина и хорошо известного в Херсоне оперативника Егора Леонидова. На месте преступления найден окурок сигареты «Друг». Следствие устанавливает, что незадолго до убийства к Петрикевичу приходила Марина Ананьева. Федор дал ей деньги. Номера купюр проходили по делу о нападении на инкассаторскую машину. Это дело два года назад вел следователь прокуратуры Дмитрий Строжик, а погибший Леонидов входил в опергруппу. Недавно Строжик уволился. но его дачу находят часть инкассаторских денег, а его отпечатки пальцев совпали с теми, что обнаружили на окурке сигареты друг. Бывший следователь прокуратуры становится главным подозреваемым в деле.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 По словам Строжика, когда он подходил к дому Петрикевича, обнаружил, закончились папиросы. Где ближайший киоск или магазин, мужчина не знал. И не помню, курил ли Петрикевич. Сигареты не угостишь? На улице он увидел курящего мужчину. Решил угоститься у него. Спасибо друг за друг. Спасибо за сигареты, не говорят. А я еще подумал Странный тип А когда 15 минут после вышел от Петрикевича Он все еще стоял на месте Кто-то угостил тебя сигареткой друг И это твое алиби Да черт бы его взял Да если бы я не взял эту сигарету Я бы здесь не сидел Ну ладно А сможешь незнакомца описать? Могу Я и фоторобот могу помочь составить У меня же глаз наметанный Как у следака Мразь ты, Строжик, а не следак. Когда со слов Строжика составили фоторобот, оказалось, что незнакомец, которого он встретил в день убийства, очень похож на Кирилла Винниченко, брата жены убитого оперативника. Это было подозрительно. В одном из разговоров со следователем Кирилл сказал, что никогда не был в районе цыганской слободки и не знал, где живет Петрикевич. Выходит, врал. А может, говорил неправду Строжик, чтобы отвести от себя подозрения. Но оказалось, что у него есть алиби. Когда раздались выстрелы, Строжик ехал за город. Это подтвердил водитель автобуса. Наведя справки о Кирилле Вениченко, следователь узнал, несколько лет назад он привлекался за незаконное хранение оружия. Дело тогда замяли, скорее всего, стараниями Леонидова. Но в архиве остались отпечатки Венеченко. Один из них в точности совпал с найденным на патроне в пистолете, из которого якобы стрелял Леонидов. После того, как мы заподозрили тебя в причастности к убийству, мы сделали обыск и нашли у тебя деньги, инкассаторские деньги. Кроме того, на рукаве твоей куртки были обнаружены частицы пороха. Ловко ты, Винниченко, все обставил, но мы ловче оказались. Повезло тебе, начальник. Говорить будешь. Улик, хоть, тебя тебя достаточно. Так что давай. Чистосердечное. Варька все это... Это она меня подбила. По словам Винниченко, брак его сестры и Леонидова оказался неудачным. Убитый частенько поднимал на женщину руку, но как только та хотела подать на развод, угрожал, что посадит и ее, и любого, кто с ней будет. Мой, вчера снова грозился убить меня. А ты бросил? бы развелась. А ты бы не советы давал. Ты хоть раз бы за меня вступился. А ты вообще помнишь, кто мне с судом помог? Когда меня менты взяли со стволами, помнишь? Я в ваши дела лезть не хочу. Если я свою пасть открою, он меня тут же и посадит. А ты никогда не думал, что можно раз и навсегда избавиться от этого мента? Да еще и денег заработать. Больших денег. Это ты о чем? И Егор по пьяни. Две недели назад обещал мне золотые горы. Рассказал мне, что они с Петрикевичем грабанули инкассаторскую машину. Так вот, деньги они будут делить, когда Петрикевич выйдет. И Петрикевич вышел вчера. А от меня что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты убил моего мужа. Да ты что, дура? Успокойся, бешеный. Тебя никто не заподозрит, Кирилл. Если ты все сделаешь, как я скажу, тебя никто не заподозрит. Кирюша, неужели тебе нравится ходить под колпаком этого урода? В общем, убедила она меня. Винниченко план сестры казался беспроигрышным. Обставить все, словно мужчины убили друг друга в ходе потасовки, а деньги забрать себе. Одно не могу понять. Откуда Варвара знала, когда Петрикевич Леонидову деньги передавать будет? Леонидов давно рассказывал ей о Петрикевиче. Она поэтому и на развод не подавала. Думала, денег оттяпать. А кроме того, у Варьки еще хахарь появился ну, полгода назад. И у них там все серьезно. Вот она и решила и мужа убрать, и денежки оставить. Значит, во всем сестра твоя виновата? А ты ни при чем? Ну, убивал-то ты, а не Варвара. Да невелика потеря! Гнида этот мой Шурин! Знаете, сколько раз мне приходилось врать из-за него? Пиво пили! Да задницу я ему прикрывал, пока он там свои делишки проворачивал! Да мне медаль надо давать за то, что... Провел зачистку в органах. Так, так, по тормозам, по тормозам. Меня твоя лирика не интересует. Ты лучше расскажи, как ты Петрикевича и Леонидова убивал. Да я бывший пограничник. И знаю, как незаметно подкрасться. В день убийства Вениченко пришел на место пораньше и наблюдал за домом Петрикевича. По словам его сестры, встречу назначили на 5 вечера, но Леонидов все не шел. Наконец-то около шести Винниченко заметил, что в начале улицы появилась знакомая фигура. Как только Леонидов постучал в дверь Петрикевича, Винниченко его оглушил тот моментально потерял сознание. Бывший пограничник предположил, что если у Петрикевича окажется пистолет, тело Шурина послужит ему защитой. Поэтому не дал Леонидову упасть, прижав к себе. Но Петрикевич растерялся. Тогда Винниченко выстрелил в него первый раз. Таким образом, на одежде Леонидова и остались частички пороха. Проникнув в дом, Винниченко стал действовать по плану сестры. Ему предстояло обставить все так, словно это была потасовка. Убийца знал, что цыганская слободка не тот район, жители которого тут же бросятся вызывать милицию. У него было достаточно времени, чтобы замести следы и скрыться с места преступления, прихватив с собой деньги». Почти что идеальное убийство. Только ты одно не предусмотрел. Не надо было своего Шурина так сильно бить по затылку. В следующий раз поаккуратнее буду. Нет, Вениченко, следующего раза не будет. Следователь оказался прав. Несмотря на чистосердечное признание и сотрудничество со следствием, суд приговорил Вениченко к высшей мере наказания. В квартире Варвары Леонидовой нашли оставшуюся часть инкассаторских денег. Но доказать, что женщина была соучастницей убийства, не удалось. Ее приговорили к двум годам условно за укрывательство брата. Строжик впоследствии стал менять показания. Утверждал, Петрикевич просто одолжил ему денег, а про ограбление он ничего не знал. С Леонидовым в сговор не вступал. Но прокурор доказал его причастность к ограблению инкассаторской машины. Приговор был суровым. Исключительная мера наказания.